Вошли в просторную, помпезно обставленную гостиную. — Здесь вы найдете все, что нужно, — продолжала Мия. — Ленч подадут на террасу в 13.00. — Это ваша спальня, мисс Десмонт. Мия распахнула еще одну дверь. — Я пришлю служанку, она поможет вам переодеться. Я хочу предложить вам одно из своих сарей. Не возражаете? — Конечно, — Гея заглянула в спальню. Посреди большой комнаты в светло-голубых тонах... Стояла двуспальная кровать, рядом туалетный столик с кремами, лосьонами, духами. Одну стену полностью занимало зеркало, оптически увеличивая спальню вдвое. Пока Гея осматривала спальню и примыкавшую к ней ванную, Гэри внимательно разглядывал окна и двери, ведущие на террасу. Затем подошла Мия и показала Гэри его апартаменты удобные и не менее роскошные, чем у Геи. Высокая африканка принесла Сари. Гея отпустила служанку, сказав, что справится сама. Слуга Зулус передал Гэри белые шорты, сабо и рубашку. «Мистер Калленберг не любит условностей», — пояснила Мия. «Обед будет подан на главной веранде в 21.00. Чувствуйте себя как дома. Если вы захотите поплавать, купальные костюмы в раздевалке, погуляйте по саду. Если вам что-то потребуется, воспользуйтесь телефоном». Мия улыбнулась и оставила гостей одних. Гея и Гарри посмотрели друг на друга. «Живут же люди!» — воскликнул пилот. Раздался стук в дверь, в гостиную вошел Зулус с рюкзаками. Положив их на ковер, удалился. Гарри быстро осмотрел свой рюкзак, облегченно вздохнул, обнаружив, что рация на месте. «Интересно», — взглянул он на Гею, — «знают ли они об этом?» Взгляд на рюкзак. «Какая разница?» — рассеянно ответила Гея. Мисс Десмонд захватила окружающий их роскошь. «Чудо! Я хочу принять ванну. До скорого!» И, подхватив свой рюкзак, Гея прошла в спальню, захлопнув за собой дверь.